Глава вторая. Что задумано, то получится. Не только дочери графа наслаждались забавой. На склоне за замком в выходные дни собиралась толпа молодежи из замка и ближнего городка. За порядком присматривали стражники и степенные леди-компаньонки, представленные графиней. Они полагались графским дочкам так же обязательно, как теплые шубы. Они подходят друг к другу, Ильяна показала леди Маржете на Элинду и Фалистину, которые с помощью младшего капитана-стражи выбирались из-под опрокинутых саней, барахтались в снегу и хохотали. Капитану Фалису нравится Элинда. Он сын Гранд-Лорда и был воспитанником отца. Они сидели в санях под меховой полостью и разговаривали. «Я не вижу препятствий, хороший юноша», — кивнула леди Маржета. Хорошо бы король подобрал мужей и всем твоим сестрам. Но сначала ты выйдешь замуж и получишь тирад. И твой муж присягнет королю. Так надо. Тетушка решила не откладывать этот серьезный разговор. Нет, сверкнула глазами Ильяна. Не могу и не хочу. Ты можешь и должна. Твой отец хотел бы этого теперь. Не смей его разочаровывать. Ильяна спихнула с колен шкуру и села прямо. Посмотрела в глаза старой тетки «Отец взял с меня клятву, что я дождусь Ильяра и не выйду замуж раньше него. Ты знаешь это!» «Покажи амулет», — велела леди Маржета. Ильяна вытащила из-под рукава тонкий серебряный браслет. Гладкое полированное серебро когда-то ярко сияло, теперь подёрнулось серой патиной. «Серебро потускнело», — сказала леди Маржета. «Ты должна ожидать Ильяра, пока амулет не потускнеет. Помнишь, что говорила Руана? Пока твой браслет блестит, с моим племянником все хорошо. Когда он потускнеет, его нет в живых». «Когда почернеет», — поправила Ильяна. «Браслет должен почернеть», — так она говорила. А он всего лишь слегка посерел. «Про такое она не говорила вообще». «И что ты думаешь об этом?» «Что Ильяр жив?» «Твой отец посылал за ним людей, и ничего». «Но в диких княжествах не говорят о его смерти. Он уехал дальше в горы и был жив, и даже слал письма отцу и синбарскому князю». «Глупенькая девочка, твоя мачеха уже захотела выставить тебя прочь, «Лорд-гером ее поддержит. Хочешь остаться ни с чем?» «Ты должна продолжить род фраев. Я сделаю для этого все!» Она понизила голос, нагнувшись к Ильяне. «У тебя ведь есть защитные амулеты от заклятий?» «А от отравы?» «Надень все, поняла?» «Ты что-то знаешь, тетя?» — удивилась Ильяна. «В семье она привыкла доверять». И мачеха была доброй женщиной, которую любил отец, а лорд-героо и вовсе казался спокойным и разумным человеком. «Я испеку свой хлеб. Это лучшая защита», — решила она. «Он будет на столе всегда, и никого в замке не заколдуют и не отравят». «Уверена, что у тебя хватит силы», — нахмурилась леди Маржета. Болотница говорила, что это тяжело, испечь много такого хлеба за раз. «Конечно, не волнуйся», — заверила Ильяна. «Пойду-ка я тоже скачусь с горки». «Я сделаю все, чтобы ты вышла замуж», — настойчиво повторила леди Маржетты. «Не позволю тебя отодвинуть. Даже не думай, поняла?» «Поняла», — улыбнулась Ильяна. Обняла старую тетку и чмокнула ее в щеку. «Я тебя услышала. Не волнуйся». Она слезла с саней и побежала к снежному склону. Посреди дороги остановилась, вытащила из-за рукава браслет и потерла, вглядываясь в серую поверхность. Нет, Патина не стала ни темнее, ни светлее. И черноты не появилась. Все как было последние три года. Три года никаких известий. Они виделись они с братом еще дольше, почти пять лет. Тогда была война, и лорд Ильяр Фрай, ее красавец-брат, единственный сын и наследник графа Тирата присягнул Ауругом и был послан с поручением в Дикие Княжества, в далекие и плохо понятные горы. Там люди следовали другим обычаям и были не похожи на жителей побережья. Там колдуны жили открыто, там не строили храмов ясного пламени, и было много, очень много древней магии, а источники, те, которые наполнены магической силой, били на каждом шагу. Так говорили. Потом до тирата дошла весть, что все уехавшие с Ильяром Фраем благополучно вернулись, а он отправился дальше, уже по своему желанию. Король рассердился, отец не знал, что и думать. А браслет Ильяны блестел, хотя она никогда в жизни его не чистила. Нужды не было, этот браслет был ярким, сверкающим сам по себе. Тогда у брата все было хорошо. Браслет Ильяна получила, когда им с Ильяром исполнилось по 13 лет. «Ты всегда будешь знать, жив ли он. Браслет блестит — хорошо, почернел — все кончено. И ты сможешь ему помочь, если браслет еще не почернел», — сказала Руана-болотница. «А брат сможет помогать тебе. Делитесь щедро и не берите того, что принадлежит другому. Тогда получите втройне». «А чем нам делиться?» — уточнил Ильяр, переглянувшись с сестрой. «Потом поймете», — отрезала Руана. «Не берите того, что принадлежит другому. Разве это не означает, что Ильяне не стоит претендовать на тират, пока браслет не почернел?» Руана-болотница, старая знахарка, обучала Ильяну, как когда-то и саму покойную графиню. В то время она не жила в тирате постоянно. То уходила, то возвращалась. Когда пришла весть про Ильяра, старуха была в замке. Ильяна увидела однажды, как она замерла. Вытянулась перед камином, не сводя застывшего взгляда с танцующих огненных языков. Ильяна тоже стояла тихо, ожидая, чем это закончится. «Девушка», — сказала старуха, когда очнулась. «Красивая девушка. Он ушел за ней». «Он влюбился?» «Похоже на то. Он вернется». «Он вернется женатым?» — уточнила Ильяна. «Он вернется», — повторила Руана, не ответив на вопрос. В то время отец уже помолвил Ильяра с младшей дочерью герцога и выбрал такого же знатного жениха для Ильяны. Им с братом было по 17 полных лет, то есть пора, более чем. Вообще, в их паре первой родилась Ильяна, и Ильяр в тот же день немного позже. Но жениться Ильяр должен был первым, хотя бы на сутки раньше сестры, чтобы считаться старшим по древним законам. Так было нужно. Ожидать гостей хлопотно. В замок вазами везли провизию. Доверху заполнялись кладовые. Работа в кухне кипела. Были приготовлены сотни пирогов со сложной мясной начинкой, которые поставили выстаиваться на холод. Сладости тоже готовились во множестве. Дрова для новогоднего костра привезли несколько больших вазов. Костер в графском замке. Будет гореть всю праздничную ночь и следующие два дня. И платья. Новое платье — радость для каждой леди. К счастью, платьями занялись заранее. Выписали портних и дорогие ткани, иначе не успели бы. Ильяна тоже любила наряжаться, но не теперь. И вообще, лучше бы ей затаиться мышкой в подполе. Однако тетя Маржета была бдительна. «Я тебя поняла, не сказала она строго. «Будешь встречать гостей вместе с мачехой. Ты станешь графиней». Иначе истинная кровь владетелей уйдет навсегда. Этого нельзя допустить. Ильяр вернется и получит свое. И мы пока не знаем, что решил король. Вот дурочка. Не просто вернуть то, что отобрал король. Поторопись, тебя дожидаются портнихи. Или устрою скандал, который услышат все до последней судомойки. Леди Маржета никому не рассказала, о чем она говорила с братом-невестки, лордом Геромом. Они и поняли друг друга. Если Ильяна станет графиней, то ее брат Ильяр потеряет права по Древнему Кодексу. Все останется на усмотрение короля. Ильяна будет считаться старшей и главной наследницей. Ильяру придется смириться. Лорд Гером готов поддерживать Ильяну. Но пусть она потом должным образом это оценит. А леди Вильма станет ей мешать. Она так решила. Она видит графини и Фанию или Леронду. И как бы оба молодых лорда Валиотера не влюбились в Линдиту, потому что в нее сложно не влюбиться. Леди Маржета с этим согласилась. И с предложением лорда Герома тоже. «Это твой долг перед предками. Ты должна встречать короля и выйти замуж». Припечатала она, строго глядя на племянницу. «Так что отправляйся к портнихам». «Хорошо, не сердись. Это всего лишь платье», — пришлось согласиться Ильяне. «Вот именно, это только платье». Важнее всех платьев было успеть испечь хлеб. Особый хлеб, который готовили не поварихи и хлебопечки, а леди Тирата. Да Ильяна это делала мама. Да, мамы бабушка. А когда не стала мамы, леди Альмы, этим занялась Руана Болотница, заодно обучая малышку Ильяну. Хлеб как хлеб, мука из кладовой, вода из колодца, немного соли и закваски, и чуть специй для вкуса. Но секрет был в другом. Секретом была сила, вложенная в заклинание на древнем языке, Прочитанные Ильяной из маленькой потертой книги, которую когда-то передала ей Руана. Из книги, да, но она давно знала его наизусть. Несколько убористо исписанных страниц требовалось прочесть, замешивая тесто 300 раз, ни больше и не меньше. И не просто прочесть, а прочесть правильно. А потом Ильяна без сил падала на постель, постеленную тут же, в углу кухни. Наверх, в свою спальню, она не дошла бы. Поэтому не каждый день, а лишь трижды за 9 дней оставалась она одна в кухне с вечера, отправив поварих отдохнуть, а на утро сажали в печь вспухшие караваи, которые всегда выпекались румянами с хрустящей корочкой и упругой сливочной мякотью. Кухарки только головой качали, и никто не смел без разрешения унести из кухни эту выпечку. Хлеб Ильяны поднимал на ноги больного, не давал умереть отравившемуся и истекающему кровью и тому, кого терзала горячка. Его теперь подавали на стол ежедневно. Это не лишний там, где соберутся свои и чужие, и непонятно чего ждать. Большую часть караваев, конечно, сложили в сундуки и выставили на мороз в амбар. На девятый день прискакал вестник с письмом. Завтра им встречать короля. И вовсе незачем было стоять на башне и дожидаться появления королевского поезда. Но как иначе, Они дожидались все семь сестер: Ильяна, Фания, Клейна, Ронда, Фалестина, Илинда и Линдита. И все глаз не сводили с дороги. Скоро там появятся всадники. Заплещутся флаги, а потом выкатятся кареты с гербами. «Давайте загадаем, что та, которая первой увидит флаги, и выйдет замуж за принца», — весело предложила Фалестина. «Они не принцы, а королевские племянники», — поправила правдолюбка клейны «И вообще, им самим-то хочется ехать сюда, как думаете?» «Ты гадаешь, не надоела ли им дорога?» — хмыкнула Фания. «Или о том, хотят ли они найти здесь невест?» «Не хотят. Они нас не знают», — уверенно сказала Клейна. «Они хотят получить тират». «Но их же двое. Одному тират, а что второму?» «Ильяна, что скажешь?» Фалестина дернула Ильяну за рукав. «Скажу, что это забота короля», — ответила та. «Интересно, а кому останутся владения их отца? Острова». «Полуночные, да?» «Подлунные», — поправила Клейна. «Они достанутся старшему сыну. Сестра короля не была первой женой. Она вышла замуж за вдовца. Я спросила у дяди, он объяснил». «А вдруг кто-то из них уже сегодня влюбится, скажем, в меня?» Мечтательно заявила Фалестина. «Влюбится в тебя, а жениться должен будет на Ильяне» с сарказмом заявила Клейна. «Она наследница!» «Вот почему ты не взяла с собой бумагу и чернила?» — воскликнула Ронда. «Когда ты пишешь, а не говоришь, ты гораздо приятнее, поверь мне!» «Извини, ничего не могу поделать!» «И как же все любят обманываться!» — огрызнулась Клейна. «Утешьтесь, ни один из них не женится на мне! Забирайте обоих себе!» — со смешком заявила Ильяна. «Значит, ты отказываешься от графства?» — уточнила Ронда. «Отказываюсь от женихов, и это не обсуждается», — отрезала Ильяна. «А вот бы сам король влюбился в одну из нас», — вдруг выдала Линдита. «Только представьте». «Да, только представьте, что наша Линдита станет королевой», — хихикнула Фалистина. «Она не станет снимать свою корону даже на ночь». На ночь буду снимать. В короне неудобно спать, это же ясно. Но как же замечательно, если я стану королевой, повторила Линдита. Рассмеялись все, и сама Линдита громче остальных, хотя на ее лице так и осталось мечтательное выражение. Это невозможно, сообщила Клейна. Король помолвлен, у него есть невеста. Грецкая принцесса. А сам король уже не молодой и вовсе не такой красивый, как его племянники. Он старый вдовец, так что вряд ли кто-то из нас захочет в него влюбиться». «Разве что в его корону, как Линдита», — заметила Фалестина. Клейна, так и быть. Я сама буду носить за тобой бумагу и чернила, и даже перья очиню, чтобы ты помалкивала и не мешала иногда помечтать». «А кто тебе сказал про его невесту, клейна? Полюбопытствовала Элинда. Может, это неправда. Дядя Гером сказал, конечно, он же все знает. Король был женат, а наследников у него не появилось. Представьте только, если он сделает наследником своего племянника, который женится на линдите, пошутила Фания и стрельнула глазами на младшую сестру. И да, король Эйт действительно не молодой и не слишком красивый. «Скажи, Ильяна». «Я его не видела», — пожала плечами Ильяна. «Пять лет назад отец брал нас с тобой в королевский лагерь. Неужели не помнишь?» «Я помню старого короля. Кажется, тогда король Эйт был герцогом. Он ненадолго приехал в лагерь и сразу умчался». «Меня тогда не представили королю», — пожала плечами Фания. Зато я увидела его сына, который стал королем теперь. И он не уродлив, у него обычная внешность. Но если дополнить ее короной, то он точно понравится своей принцессе. — Он король, за это прощается все. Безупречная Ронда плотнее запахнула шубу, подбитую рыжей лисой. — Бедный король, — хмыкнула Элинда. — Надо придумать про него сказку о том, как он спасет прекрасную фею. И пусть она сделает его таким красавцем, чтобы любая грецкая принцесса голову потеряла от любви. «А вдруг в него влюбится сама фея?» — хитро прищурилась Ильяна. «А его красавца никто не узнает. Его объявят самозванцем и прогонит. И он <кхм> отправится жениться на фее закончила Элинда. «Ты так и не рассказала нам сказку про того принца, который стал зайцем», напомнила Ильяна. «Закончишь ее, может быть?» «Не хочу», — отчего-то рассердилась сестра. «А вот не надо было меня перебивать». Тут над полом показалась голова служанки. Девушка запыхалась, преодолев крутую лестницу. «Леди Ильяна, графиня зовет вас. Она в нижних кладовых. Что-то случилось с вином, которое привезли вчера». «Хорошо, иду», — встревожилась Ильяна. Виноград в тирате не рос, поэтому хорошее вино приходилось покупать дорого. Но если успеть, то правильным заклинанием можно было помочь делу. Спустившись, она огляделась, не видно ли леди Маржеты. Добрейшая тетушка последние дни от нее не отходила. Ильяна смирилась, понимая, что старая леди двигала тревога за нее, Ильяну. Она откровенно ждала каверс от леди Вильмы. Ильяна это понимала. Но что же там с вином? Нижние кладовые — это полуподвал, длинная анфилада комнат, в которых держали и вино, и много чего еще. В каждой комнате, мрачной и холодной, было зарешеченное окно под самым потолком. Ильяна спустилась по лестнице, толкнула тяжелую дверь, вошла. Бочонки с вином в дальней комнате. Их спускали по скату через дверцу в стене. Ильяна положила ладони на один бочонок, потом на другой. И так перетрогала, прислушиваясь, все. Вино было в порядке и стоило своих денег. Его принимал у торговца Эс-Бру, их старый опытный эконом. Его не проведешь. Похоже, провели ее, Ильяну. Она глянула на скат, на низкую дверь. Выйти здесь? Да ладно, вдруг она ошибается. Ильяна не спеша вернулась. По дороге посмотрела муку, привезенную сегодня, потерла ее между пальцами. Хорошая. А вот дверь, оставленная приоткрытой, теперь была заперта снаружи. Так и есть. Ильяну решили запереть, не дать встретить гостей. Мачихины шалости? Еще подумалось, а тётю Маржету тоже где-нибудь запрут? Это ведь она обещала скандалить, если Ильяну вздумают притеснять. Только этого не хватало. У Ильяны были свои секреты. Например, она могла без ключа открыть в замке любую запертую дверь. Это знал только отец. Так что и дверь в подвал не была препятствием. Прижать ладонь к замочной скважине и прочитать полузабытое заклинание. И готова. А плохо, что заклинание пришлось вспоминать, практически складывая заново и рискуя ошибиться. Но не часто приходилось Ильяне отпирать замки без ключей. Не нужно ей это. Спасибо мачехе, помогла вспомнить. А ведь леди Вельма могла просто с ней поговорить.